Глава тридцать 38 Бисвас Бабу в это самое время встречался со своим давним другом, тоже секретарем Бура-Бабу из страхового отдела Бенсона и Прайса. Их дружба длилась уже более двадцати лет, чему немало поспособствовала Адда или Берлога Бисваса Бабу. «Бура, Бабу!» – гостил у него дома почти каждый вечер, а после свадьбы Аруна и Минакши они стали практически родственниками. В той же берлоге собиралось еще несколько давних друзей обсудить события в мире или просто посидеть, попить чаю и почитать газету, время от времени комментируя прочитанное. Сегодня они подумывали сходить в театр. «Говорят!» «В здание высокого суда молния ударило», — начал беседу один из друзей. На, «Да, но ничего не повредило, к счастью», — ответил Бесваз бабу. «У нас другая проблема. Беженцы из Восточной Бенгалии начали селиться прямо в коридорах». «Все говорили Восточная Бенгалия. Никто не называл эту местность Пакистаном». Тамошних индусов запугивают и гонят прочь. Каждый день читаю в «Хиндустан Стандарт» про очередную похищенную девочку. «Ай, ма!» — окликнул без вас бабу свою младшую шестилетнюю внучку. «Сходи как матери, пусть принесет еще чаю. Одна быстрая война, и Бенгалия снова будет едина». Эту реплику все сочли настолько глупой, что даже не удостоили ответом. Несколько минут в берлоге стояла благостная тишина. А читали статью, где опровергли версию о гибели Нетаджи джи в авиакатастрофе? Позавчера вышла. Что ж, если он жив, то явно не торопится сообщить об этом миру. Конечно, затаился. Зачем? Британцев здесь больше нет? Да, но у него были враги и похуже. Они-то никуда не делись. Кто? Неру, помимо прочих. Зловеще, хоть и неубедительно, подытожил собеседник. Может, и Гитлер тогда жив? Все весело прыснули. А когда твой Амид Бабу женится? Через некоторое время спросил кто-то у Бесваса Бабу. Вся Халькут-то ждет. Подождет, рассудительно ответил Бесвас Бабу, вновь утыкаясь в газету. это твой отцовский долг сделай что нибудь жени парня всеми правдами и неправдами как говорят англичане я сделал что мог в притворном изнеможении ответил без вас бабу он славный парень но мечтатель славный но мечтатель сразу вспомнил тот анекдот про зятя расскажи ка его еще раз а нет нет Замотали головами без вас и бура бабу, но долго уговаривать их не пришлось. Оба были прирожденные актеры, и роли свои знали хорошо. Благосценка оказалась короткая, всего несколько строк. Они уже раз пять или шесть разыгрывали ее перед этой публикой. Обитатели адды, вялые и апатичные, порой тежили себя такими импровизированными театральными постановками. «Бура-бабу!» — заходил по комнате, делая вид, что рассматривает товар на рыбном рынке. Тут он повстречал близкого друга. «А-а-а! Бисваз-бабу! Здорово!» — радостно воскликнул он. «Да-да, бура бабу Давно не виделись!» — забормотал без вас бабу складывая и отряхивая зонтик. «Поздравляю с помолвкой дочери! Славный парень!» без вас бабу усиленно закивал да да славный очень порядочный иногда правда ест сырой лук но это ничего бура бабу потрясенный до глубины души вскричал как ест лук каждый день о нет не каждый далеко не каждый только когда выпьет А так он еще и пьет. Надеюсь, не часто. Нет-нет, только когда ходит к продажным женщинам. К продажным женщинам? А? И часто это бывает? О, нет! Очень редко, воскликнул без вас бабу. Он не может себе это позволить. Его отец сутенер на пенсии без гроша в кармане. Парню только изредка удается выжать из него несколько монет. Адда встретила это выступление громовым смехом и рукоплесканиями, что изрядно разожгло присутствующим театральный аппетит. Всем уже не терпелось поскорее отправиться на спектакль, который сегодня давали в местном театре «Звезда». Вскоре подали чай, к нему изумительные локбан-галотики галатики и прочие сладости, приготовленные невесткой Бесваса Бабу. «Лабанга латика» — бенгальский десерт, маленькие пирожки из слоеного теста со сладкой начинкой, политые сахарным сиропом. На несколько минут все погрузились в молчание, изредка нарушаемое аппетитным причмокиванием и хвалебными возгласами.